Глава 13. 23 декабря 2014 года. 9:05. Зато научный городок, Тверская область. Их поезда отбывали из Твери около полудня, поэтому с утра у Войтаха нашлось время на пробежку. Уже выйдя на улицу, он на мгновение задумался: можно ли совершать пробежки с опухолью в голове? Но потом разозлился на себя. Она же не вчера там образовалась. Раз он бегал с ней раньше, побегает и сейчас. Тем более температура снова поднялась до комфортных двух градусов тепла, небо было чистым, а утренний городок, как всегда, пустым. Он дважды пробежал вокруг дома Карины, надеясь, что удастся с ней поговорить перед отъездом. Но либо Таня увидела его сегодня, либо её мама бдительно следила за ней, поскольку Карина так и не появилась во дворе. Тогда Войток направился к заброшенной стройке. Карина, конечно, не было и здесь, но на это он и не рассчитывал. Он поднялся на второй этаж лишь для того, чтобы ещё раз увидеть Граффити с монетами. В утреннем сумраке краски выглядели тускло, но монеты всё равно падали как живые, ловя своими боками несуществующие лучи солнца. В этих несколько минут стоял напротив стены и разглядывал рисунок, пытаясь найти на нём новые детали. Их не было. Даже став неподвижной картинкой, видение оставалось абсолютно неинформативно. Почувствовав, что начинает замерзать, В встрепенулся, словно очнулся от сна. Повинуясь секундному порыву, он подошёл ближе и коснулся ладонью холодной шершавой поверхности кирпичной стены. Если Саша об этом узнает, она ему голову оторвёт. Когда-то он обещал ей не пытаться провоцировать у себя видение без неё. Но сейчас не смог удержаться. Впрочем, всё равно ничего не произошло. Сакра! Следовало продолжить пробежку и вернуться в гостиницу. Но вот их медлил он достал из кармана смартфон и вызвал из памяти заграничный номер. Только не говорит, что вы решили вообще не приезжать. по По-чешски ответили в трубке, опустив приветствие. Карл не любил зря тратить время. Нет, ничего такого, усмехнулся Войтых. Мы приедем как раз к началу ужина, как обещали. Хорошо. Тогда почему ты звонишь? Войтых почувствовал, как язык присох к нёбу. Секунду назад попросить о помощи Карла казалось ему хорошей идеей. Старший брат уж точно не стал бы тревожно заглядывать ему в глаза и ходить со скорбным выражением лица, узнав об опухоли. Он философски относился к жизни и смерти и умел легко говорить о самых сложных вещах. Если ты позвонил в такую ранне, чтобы тяжело подышать в трубку, то я отключаюсь, пригрозил Карл, так и не дождавшись ответа на свой вопрос. Нет, подожди, извини. Никак не могу сформулировать. Попробуешь как-нибудь? Карл, мне нужна твоя помощь. Так, я ожидал чего угодно, но только не этого, фыркнул Карл, но в его тоне появилась озабоченность. Карл, я серьёзно. Я весь внимание. Мне нужно пройти обследование, пока буду в Праге. Быстро, и тихо, чтобы никто не узнал, ни родители, ни Саша. В трубке ненадолго повисло молчание, а потом Карл серьёзным тоном, который в не так часто доводилось слышать, уточнил: "Что, обследуем, братишка? Опухоль?" в голове твою мать. Это слово. Ладно, я понял. Приезжайте. Я узнаю, что можно сделать. Спасибо. Ивоита. Что? Счастливого Рождества. Язвительно пожелал Карл, прежде чем сбросить звонок. Воита улыбнулся. Да, позвонить брату было хорошей идеей. 23 декабря 2014 года. 11:55. Железнодорожный вокзал, город Тверь. Эй, Наев. Наев, вы слышите? Земля вызывает Наева. Ваня даже рукой помахал перед лицом старшего товарища и пару раз щёлкнул пальцами, привлекая его внимание. Э, что? Ваш поезд через пять минут прибывает на соседнюю платформу, повторил Ваня, кивнув на информационное табло. А вы тут сидите, улыбаетесь и ничего не замечаете. Опоздаете. Потом ещё несколько часов придётся тут куковать. Ваня широким жестом обвёл маленький зал ожидания, в котором стояло с десяток кресел до два торговых аппарата. Один предлагал кофе, другой шоколад, чипсы, орешки и сэндвичи. Людей здесь, кроме них, почти не было. Посреди недели, незадолго до Нового года, из Твери никто никуда не ехал. Наев посмотрел на информационное табло и только тогда в полной мере осознал информацию, которую Ваня пытался до него донести. Он резво поднялся на ноги и подхватил с пола сумку. Благодарю вас, Иван. Я действительно не слышал объявления. Ещё бы. витаете в облаках, усмехнулся тот. Это на вас клиническая смерть так подействовала. Оставь человека в покое, велела ему Лиля, тоже поднимаясь со своего места. Я тебя провожу, если ты не против. Эта фраза уже была адресована Неву. Никогда не против. Не переставая улыбаться, ответил он. Саша, вы не идёте? Ой, простите, я забыл, что вы в Москву. Тогда всем до, надеюсь, скорой встречи. Остальные попрощались с ними нестроенным хором, а они онислили направились к переходу. По общей молчаливой договорённости они не стали афишировать очередное изменение их отношений. Нов чувствовал себя неловко и в глубине души не сомневался, что эти отношения долго не продлятся. Возможно, они кончатся едва он сядет в поезд, или будут такими же эпизодическими, как и все их встречи происходить только во время расследований. Даже этот вариант его устроил бы, лишь бы знать, что новая встреча будет. Неважно когда, но будет. Он вновь так глубоко погрузился в собственные мысли, медленно идя по припорошенной снегом платформе рядом с ливей, что даже не заметил, как она остановилась. Твой вагон должен быть где-то здесь. С улыбкой повестила она, ловя его за руку. Да, пожалуй. Он заставил себя преодолеть волнение и смущение и заглянуть ей в глаза. Ещё никогда не было так сложно прощаться до следующей встречи. Мы можем облегчить себе задачу, сразу назначив её дату, предложила Лиля, склонив голову на бок. Какие у тебя планы на Новый год? Ничего особенного, недоверчиво протянул он. То есть ничего такого, чего бы я не мог отменить. Ты хочешь увидеться так скоро? А ты нет? Она удивлённо нахмурилась. Я думала, ты не из тех мужчин, которые, соблазнив женщину, не спешат назначать следующее свидание. <къем> Слова о том, что это я тебя соблазнил, на мой взгляд, являются некоторым преувеличением, заметил он. Хотельстят моему самолюбию, которое, как оказалось, у меня всё-таки есть. Она звонко рассмеялась. Ты такой забавный. Разве у меня были шансы тобой не соблазниться? Ты единственная женщина во всём мире, которая так считает. Ты намеренно уходишь от темы. Она вопросительно приподняла брови и заглянула ему за спину. Твой поезд уже прибывает. Нет, прости. Я с удовольствием встречусь с тобой в Новый год, поспешно выпалил Нев. Если у тебя нет более интересных планов. Ничего такого, чего я не могла бы отменить. Мне приехать или ты хочешь приехать в Питер? Думаю, я сама приеду. Она выразительно посмотрела на него. А то ещё перенервничаешь и не сядешь в поезд в последний момент. А так от тебя требуется только составить на каникулы культурную программу и встретить меня 31-го. Или хотя бы быть дома. Хотя если тебя вдруг дома не окажется, я влезу в окно сама. Ты знаешь, я могу. Теперь они рассмеялись оба. Подошедший к платформе Сапсан взметнул пушистый снег и кинул его им в лицо. Но ни Нинеф ни Лиля этого не заметили, глядя друг на друга. Посадка началась. Заметила Лиля. «Стоянка поезда всего одна минута. Я знаю. Поскольку тем, что поезд закрыл их и никто из друзей точно не мог их увидеть, Лиля быстро поцеловала его в губы. Мы скоро снова увидимся. Иди. Он кивнул и уже повернулся, чтобы зайти в вагон, но в последний момент передумал и снова вернулся к Лиле. Это был секундный порыв, но он вдруг почему-то испугался, что другого шанса сказать это у него не будет. Как бы всё ни сложилось, я люблю тебя. Просто хотел, чтобы ты знал это. И не дожидаясь её ответа, он торопливо вошёл в вагон. 23 декабря 2014 года. 19:35. Кофехаус Проспект Мира, город Москва. Полагаю, дворжик уже сообщил обо всём своим нанимателям, так что команду для зачистки стоит отправить немедленно. Закончила Лиля свой доклад и пригубила чай. В этот раз куратор предпочёл встретиться с ней в кафе у её дома прямо в вечер возвращения, а не дожидаться, когда она придёт к нему в офис. Не знаю, что там за другая страна, но этот портал определённо стоит защитить. Куратор рассеянно покивал, как будто судьба таинственного портала мало его заботила. Лиля закусила губу, предчувствуя неладное. Такое выражение лица у него появлялось только тогда, когда назревал кризис. Значит, ты говоришь, что ну Рединов на какое-то время умер? спросил куратор, когда тишина за их столиком непростительно затянулась. И долго он был мёртвым? Женя насчитал полчаса. Стараясь выглядеть безразлично, припомнила Лиля. Но мы точно не знаем, когда его сердце остановилось, вытых сказал он исчез за несколько секунд до того, как закрылся портал. И судя по всему, время на той стороне течёт иначе, поэтому сердце могло остановиться и больше, чем на полчаса. Это важно? Очень даже, кивнул куратор. Лиля, это чрезвычайно важно. Ты сама не догадываешься? О чём? Он умер, а потом вернулся. Ему была дарована смерть. А потом здорово на жизнь. Он действительно избранник. Тот самый, о котором предупреждает пророчество. Я не понимаю, Лили испуганно покачала головой. Ты имеешь в виду тёмных ангелов? «А кого же ещё? Да, пожалуй, твою подготовку в этом аспекте стоит подтянуть. Я забыл, что твой доступ не позволяет знать подобные вещи. Тёмные ангелы могущественны, но мало что могут сделать сами в нашем мире. Им нужны проводники. Те, кто ставят их печати и совершают с их помощью ритуалы, лишь слегка ковыряют ногтем ткань бытия, давая возможность их энергии просачиваться в наш мир. Это вредно и должно пресекаться, но не опасно. Избранник другое дело. Это сосуд, который ангелы наполняют своей силой. Он станет полноценным их представителем в нашем мире, будет иметь неограниченную власть, будет неуязвим. Он сможет стать практически богом. И уничтожить наш мир. Зачем ему это? Куратор пожал плечами. А зачем другой бог его создал? Ему просто так захотелось. Кто-то получает удовольствие от созидания, а кто-то от уничтожения. Лиля осторожно поставила чашку на блюдце и положила руки на колени, чтобы куратор не заметил, как они дрожат. И мы всё это знаем откуда? Из древних пророчеств, которым нет причин не доверять. Голос её собеседника стал строгим и торжественным, каким становился всегда, когда он заговаривал о чём-то подобном. Наш мир уже не раз оказывался на пороге прихода избранника. Ангелы выбирают кого-то регулярно, однако далеко не всегда те, кто получает их силу, способны с ней совладать. Многие гибнут во время неправильно проведённых ритуалов или колдуют так много, что чужеродная сила разрушает их хрупкие человеческие тела. Другая загвоздка в том, что для прихода избранника ангелы должны выбрать кого-то одного. Все пятеро один сосуд. Иначе ничего не произойдёт. Даже с четырьмя дарами человек становится силён, но его сила сотни, в тысячи раз меньше, чем стало бы после получения всех пяти. Но ангелы привередливы. Тот, кого выбирает власть, не устраивает любовь. Богатство, щедр. Он свой дар вообще готов вручить любому. А жизнь может выбрать только из тех, кого уже выбрал смерть. Я ничего не поняла, призналась Лиля. Дар власти книга, дар богатства перстень. А что дарят остальные? Их дары неосязаемы. У ангелов всего два артефакта: два материальных дара смерть и жизнь, как ты можешь догадаться, переворачивают естественный ход вещей. Обычно каждый из нас получает сначала жизнь, а потом смерть, Они делают в обратном порядке. Тот, кто прошёл через смерть и вернулся к жизни, их избранник. Мало ли людей проходят через это, фыркнула Лиля. Это ничего не значит. Конечно. Не каждый, кто прошёл через клиническую смерть, отмечен ангелами. Но случай у необычен, признай. К тому же у него уже есть один дар книга. Он посмотрел на неё поверх своей чашки. Как показалось Лилис с вызовом. Но она давно ждала этого, а потому была готова. Я же забрала у него книгу и отдала вам. Это оказалась подделка, отмахнулся куратор. На его лице промелькнуло удовлетворение. Но Рединов не так прост, как может показаться. Так что теперь у него три дара. Ещё один артефакт едва ему не достался, мы вовремя успели его перехватить. Любовь может одарить его в любой момент, и мы не сможем этому помешать. История знает всего четыре случая, когда один человек собирал больше двух даров. Один из них собрал четыре. В трёх случаях мы принимали решение об уничтожении. Я думала, общество больше не занимается физическим устранением колдунов. Сдержанно напомнила Лиля, чувствуя, как холод сковывает её изнутри. Да, в 20 веке мы приняли такое решение. И когда очередной человек собрал три дара, Мы не стали его убивать. Он получил четвёртый. И всё это чуть не закончилось катастрофой. Погибли миллионы людей. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Но Норидинов не такой. Он безобиден. Сейчас возможно. Но в любой момент он может измениться. А мы не можем контролировать ситуацию в режиме реального времени. Мы можем упустить момент, когда станет слишком поздно. Мы можем контролировать ситуацию. Уверенно заявила Лиля после секундного молчания. Неужели? Да. Я его полностью контролирую. Полностью. Повторила она, выразительно посмотрев на куратора. Хочешь сказать, что подобралась к нему так близко? «Ближе уже некуда. Разве что замуж осталось за него выйти и родить ему детей. Брови куратора удивлённо взлетели вверх. Вот как? Не ожидала от тебя такой прыти. После фиаско с дворжиком С Нуридиновым было проще. Он влюблён в меня и не избалован женским вниманием. Это было легко. «И ты думаешь, что сможешь?" Борис Евгеньевич», — перебила Лиля. В её голосе слышался металл. "Я же вам говорю, я полностью контролирую Нуридинова. Я сдержу его эксперименты в области магии и рано или поздно заберу настоящую книгу. Нет необходимости поступаться нашими принципами и идти на крайние меры" они напротив могут его спровоцировать. Куратор долго молча смотрел на неё, а потом едва заметно кивнул. Что ж. Хорошо. Продолжай в том же духе. А мы пока оценим риски. И он по-отечески добро ей улыбнулся. В его глазах она даже разглядела гордость, которой не видела там уже очень давно. 24 декабря 2014 года. 18:02. Улица Осадни, район Галишевицы. Округ прага Прагадин. Прага, Чешская Республика. Сказать, что Саше было страшно, значит ничего не сказать. Хотя она сама не понимала, чего боится. Даже если вдруг она не поладит с родителями Войтыха, он не походил на человека, которому может быть настолько важно их мнение в выборе девушки. И слишком давно жил самостоятельно в другой стране. Возможно, дело было в том, что Саша никогда в жизни не доводилось знакомиться ни с чьими родителями. С Максимом на момент свадьбы они были знакомы 14 лет. Их брак, если и стал сюрпризом для родителей, то только приятным. А ни с кем другим до этого не доходило. Или её пугало то, что старший брат Войтыха так до сих пор свою девушку к родителям и не привёл, а уж он точно принадлежал к той категории людей, которым абсолютно плевать на чё бы то ни было мнение. Не добавлял душевного спокойствия и тот факт, что из-за затянувшегося расследования они поменяли билеты и прилетели в Прагу на день позже к самому праздничному ужину. Они успели только забросить к квоеты домой вещи и привести себя в порядок после дороги. Ни о какой успокаивающей прогулки по любимым улочкам речи уже не шло. Мама Войтых, невысокая худощавая женщина с копной коротких рыжих волос, зарядила целую тираду по-чешски, когда они вошли. Саша поняла лишь отдельные слова, которые не складывались в общую картину, но по тёплой улыбке и раскрытым объятиям женщины догадалась, что ей в этом доме рады. Мартино она не понимает. С сильным акцентом, но зато по-русски заметил отец Войтыха, появляясь в холле вслед за женой. Он был гораздо выше неё и выше Войтыха, довольно хорошо сложен и по-прежнему спортивен. Годы пока не смогли испортить его осанку. А вот все волосы на голове уже покрасили в серебряный цвет. Мама сказала, что она очень рада с тобой познакомиться, поскольку уже потеряла всякую надежду на то, что этот день в её жизни когда-нибудь настанет быстро перевёл в а потом добавил от себя. Не представляю почему. А вот я, кажется, очень даже представляю, ответила Саша, улыбаясь Мартине и Владиславу Дворжаком, и с удовольствием позволяя себе оказаться в объятиях одной и пожать руку другому. Но не могу сказать, что не рада этому. По крайней мере, на твой счёт. Мне перевести всё это маме? усмехнулся Войтых. Не стоит. По-английски сказал Карл, стоя в дверном проёме гостиной и помахал Саше рукой. «Уверен, она поняла гораздо лучше, чем сейчас понимает меня. Весёлый нас ждёт ужин, добавил он со смешком и подмигнул Войтуху едва заметно кивнув. Твой это облегчённо выдохнул. Саша появлению Карла тоже обрадовалась, но, конечно же, по другой причине. С ним она была давно знакома и ему нравилась Его присутствие вселяло некоторое спокойствие, хотя она уже поняла, что едва ли её ждёт допрос с пристрастием. По крайней мере, потому что мама Войтах и говорила исключительно по-чешски. Однако за всеми этими волнениями таинственное переглядывание братьев от неё не укрылось. "А что это у вас за тайны?" не переставая улыбаться, поинтересовалась она. "А тебе всё расскажи да покажи". Карл коварно улыбнулся в ответ и покачал головой. это уж у мальчиков свои секреты". Кстати о секретах. Торопливо перевёл разговор Войтах. А как насчёт твоего главного секрета? Ты опять не привёл её сегодня знакомиться. Он категорически отказывается это делать. Сдержанно заметил Ладислав, недовольно посмотрев на старшего сына. Ничего не отрицает, но не знакомит. И не говорит, когда планирует это сделать. Не раньше, чем вы все научитесь правильно задавать этот вопрос. Ответил Карл по-английски и скрылся в гостиной оставшиеся в коридоре только переглянулись, но затем Мартина, на правах хозяйки, решила, что не гоже так долго затягивать знакомство и пригласила всех в гостиную следом за Карлом. Саша с удивлением отметила, что из второй её тирады она поняла гораздо больше. Не такой уж и сложный этот язык. Вот она обычно не понимает, потому что он говорит по-чешски в самые неподходящие моменты. Когда родители уже скрылись в гостиной, Саша таинственно улыбнулась ему. Знаешь, Мне кажется, я наконец поняла, почему Карл не приводит свою любовь на семейные ужины. Неужели? Удивился Войтых. Поделишься своей догадкой? Нет уж, она рассмеялась. У мальчиков свои секреты, у девочек свои. Всё по-честному. Войтых улыбнулся и поцеловал её в висок. Ладно, пошли тогда. Не будем заставлять себя ждать. Тебе ведь уже не страшно? Если мне ещё нальют чего-нибудь выпить, я совсем перестану бояться, уверяю тебя. Раз уж здесь есть Карл, значит, здесь есть и выпивка. Обожаю твоего брата. 25 декабря 2014 года. 7:15. Улица Осадни, район Галишовице, округ Прага 1. Прага, Чешская Республика. Мерное жужжание телефона, поставленного в режим вибровызова, будило не хуже, чем звонок, если не лучше. Звенящий телефон можно спрятать под подушку и приглушив звуки, спать дальше. А вот с вибрацией ничего не сделать. Саша приоткрыла один глаз, нащупала телефон на тумбочке рядом с кроватью и посмотрела на дисплей. Имя абонента заставило её медленно сесть, судорожно соображая: ответить или сбросить вызов. Звонил Максим. Её всё ещё муж, хотя она уже и говорила бывшей, и даже кольцо сняла. Но официального развода они пока не получили. Саша сама не знала почему, но она старалась не говорить с ним в присутствии Одыха. Даже если тот спал рядом, и едва ли что-то мог услышать, как сейчас. Возможно, дело было в том, что он страшно ревновал её к Максиму, хотя на её взгляд это было довольно глупо. Она же выбрала его, несмотря на всё, что связывало её с Максимом. Конечно, в не говорил ей этого, и едва ли признался бы, даже если бы она спросила прямо. Это было ещё одним случаем, когда она обо всём догадывалась по выражению лица и голосу, мгновенно становившемуся на два тона холоднее. Едва речка каким-то боком касалась Максима. В некотором роде это было даже забавно. Она никогда не думала, что Войтах окажется таким собственником. Зажав телефон в руке, Саша откинула в сторону одеяло и вышла из спальни во вторую комнату, которая в пражской квартире Войтаха представляла собой сочетание гостиной и кухни. Ты что, ещё спала? удивился Максим, услышав её сонный привет. Саша взглянула на большие настенные часы, показывающие четверть восьмого утра. Значит, в Питере было уже начало десятого, будний день. К сожалению, 25 декабря в России выходным не считается. Угу. Буркнула она, размышляя, сварить кофе или же ещё поспать. С одной стороны, она не любила ложиться в постель, если уже проснулась. С другой, накануне они вернулись с рождественского ужина с семьёй Войтовых, довольно поздно. А ты не на работе? Я взяла неделю в счёт отпуска. А, вот что. Максим ненадолго замолчал, а потом спросил: "Значит, почту ещё не получала?" "Нет. Там что-то интересное?" Лениво поинтересовалась она, почёсывая подошвой одной ноги вторую. Пожалуй, кофе пить она всё же не станет. За окном было ещё совсем темно. Наверное, ей удастся снова уснуть, если разговор будет недолгим. Письмо о том, что мы теперь совершенно свободны друг от друга люди. Остатки сна тут же выветрились. Саша опустила обе ноги на пол и распахнула глаза. Правда? Вопрос прозвучал недоверчиво и осторожно, словно она ожидала подвоха. Ты как будто не рада. Усмехнулся Максим. Я не знаю, честно призналась она. Я думал, ты этого хотела. Она на самом деле этого хотела, не потому что собиралась замуж за Войтыха. Речь об этом по крайней мере пока не шло. Он и на предложение жить вместе отреагировал очень испуганно. Просто любить одного и жить с ним, пусть даже формально оставаясь женой другого, казалось ей неправильным. Наверное, она не ожидала, что это произойдёт так быстро. Хотя мы сказали, что при отсутствии детей и имущественных споров их разведут за месяц. Детей у них не было, имущественных споров тоже. Саша не претендовала ни на квартиру, хоть и приобретённую уже в браке, но целиком и полностью на деньги Максима. Ни на часть его бизнеса, она забрала только свою машину то уже на его деньги, но подаренную ей на день рождения. И тем не менее, она не могла считать их брак настолько неудачным, чтобы искренне радоваться его окончанию. В нём было много всего, за что она всегда будет благодарна Максиму. И если бы не некоторые обстоятельства вроде её проклятия и его дворжика, написавшего ей однажды письмо на форуме, они вполне могли бы счастливо дожить до старости. Да, но никаких но, Саша. Назад дороги нет, ты же знаешь. Знаю. Ну вот и отлично. Как насчёт поужинать сегодня вместе, отметить это дело? Я не в Питере. О. Вот как. Если голос Вอยта остановился всего лишь заметно прохладнее, когда речь заходила о Максиме, то голос Максима в аналогичной ситуации превращался в настоящий арктический лёд. Мне следовало догадаться, что отпуск-то взяла не просто так. Ты в Москве? Зачем-то спросил он. В Праге. В трубке повисла напряжённая тишина. Понятно, наконец сказал Максим. Извини, что разбудил. Всего доброго. Он отключился, не дав ей вставить ни слова. Саша медленно положила телефон на стол, глядя на уже потемневший экран. Пройдя точку невозврата, она знала, что назад дороги больше нет, и не жалела об этом. Даже если вдруг у них с воитом ничего не получится, Максим ей уже не простит этого поступка. Они могли оставаться друзьями, даже ужинать вместе, Но ничего большего между ними уже никогда не будет ни при каких обстоятельствах. Саша вернулась в спальню и забралась в постель. Войтых не просыпаясь обнял её одной рукой, прижимая к себе. Она никогда не жалела о принятых решениях и теперь чувствовала себя действительно счастливой. Но от этого почему-то было ещё больше стыдно. 3 января 2015 года. 18:19. Улица Привольная, город Москва. Празднование Нового года на даче Пашки Сатинова затянулось на несколько дней. И домой Ваня вернулся только к вечеру 3 января. Он бы и ещё денёк погулял по укрытому снегом сосновому лесу, но маленький сын Сатиновых, которому не было ещё и 3 лет, неожиданно заболел и начал капризничать. Жена Пашки нервничала и психовала по этому поводу. Поэтому на общем собрании вся компания решила разъехаться по домам, чтобы хозяева могли вернуться в город и показать ребёнка врачу. В Москве снег так и не мог задержаться. Улицы были покрыты слякотью, а температура воздуха крутилась около нуля, не уходя ни в одну, ни в другую сторону. Можно было бы на оставшиеся выходные дни засесть за компьютер и ещё немного поработать с этим ЗАО Прогрессивные технологии. Но Ваня пока не рисковал. После возвращения из Тверской области они ещё пару раз пробовали обойти их систему безопасности, но те каждый раз реагировали быстро. Стоило пока уйти в тени и не отсвечивать какое-то время спокойце и расслабиться или даже поискать информацию по другим каналам. кое Какие идеи у Вани имелись? Он пока не торопился делиться открытием с сестрой и друзьями, желая добыть побольше информации. Не только о том, что дворжик работает на ЗАО. Это он уже мог доказать без особых проблем, но и о том, чем именно занимается само ЗАО. Вот и выходило, что оставшуюся неделю выходных Ване было решительно нечем заняться. Немного поразмышляв, Он пришёл к выводу, что скрасить эти дни можно какой-нибудь расслабляющей поездкой в красивый европейский город с прогулками по зимним улицам и сидением в ресторане с бокалом вина. Самому этим заниматься, конечно, не интересно, а девушке у него на данный момент не оказалось, но решение этой проблемы пришло в голову само. Он вытащил смартфон и вызвал из памяти номер, который внёс туда меньше двух недель назад. А, это ты. В голосе Анны прозвучало заметное разочарование, как будто она ждала звонка от кого-то другого. Ваню это ни капли не смутило. Ага. Какие у тебя планы на оставшиеся выходные? С места в карьер начал он, смотря какие собираются поступить предложения. Осторожно ответила она. Поехали со мной куда-нибудь. Куда? «Куда Париж, Берлин, Вена, куда захочешь. Я думала, на новогодних праздниках там всё забронировано за полгода. Это смотря, сколько у тебя денег, хохотнул Ваня. Бюджетные варианты может и забронированы, а что-то подороже всегда можно найти. И за всё плачу, так что не переживай. Богатый не жалуюсь. И как надолго? Мне на работу 12 так что хоть на всю неделю. А если понравится, можем ещё дольше задержаться, я могу и прогулять пару дней. Нет, спасибо. Все её вопросы звучали так по-деловому, словно она хотела узнать подробнее о поездке. Поэтому Ваня никак не ожидал такого категорического нет в конце. Почему? не понял он. Во-первых, мне на работу уже в понедельник. Во-вторых, я не езжу по заграницам за чужой счёт. В-третьих, я не езжу в далёкие поездки с мужчинами, которых знаю два дня, если это не мои подчинённые. Зачем тогда спрашивала? Просто интересно было, что ты предложишь. Ваня хмыкнул. Странным образом отказ его не обидел, а даже раззадорил, хотя он был не из тех мужчин, кто привык долго и упорно добиваться женщину. Обычно они сами сдавались быстро и с удовольствием. "Ну хоть в ресторан со мной пойдёшь?" со смешком поинтересовался он. "Я задолжал тебе ужин. Ресторан выберу я", согласилась Анна. "Потому что денег у меня не так много, а платить за себя я буду сама". "Даже так? Именно. Почему?" Потому что если мужчина платит за ужин, обычно это означает, что женщина будет платить в постели. А ты не ложишься в постель с мужчинами, которых знаешь два дня. Закончил за неё Ваня. Именно. Ну что ж. Он улыбнулся. Так даже интереснее. 21 февраля 2015 года. 22:40. Шмитовский проезд, город Москва. Константин Долгов был рад снова оказаться в своей московской квартире. Он любил движение машину подножия дома, которая не затихала круглые сутки, Свет рекламных щитов, фонарей и разноцветных вывесок. Он никогда не жаловался ни на городской шум, ни на суету. Хорошие окна в квартире на 12 этаже и плотные жалюзи помогали легко отсекать внешний мир, когда он мешал. В остальное же время, благодаря ему, долгов чувствовал себя по-настоящему живым. Поэтому, вернувшись из показавшейся бесконечной ссылки домой, Он теперь вечерами по нескольку минут простаивал у широкого окна, глядя на вечерние огни, разукрашивающие город, и перекатывая в большом бокале красное вино. Он совершенно не разбирался в марках и сортах, поэтому просто покупал умеренно дорогие бутылки и учился наслаждаться кисловато-терпким вкусом. Сегодня он делал это в компании подруги, молодой и привлекательной, с которой было хорошо в постели и терпимо в других местах. Она вышла из ванной как раз тогда, когда он освежил содержимое своего бокала, глядя на город. "О чём ты думаешь?" С улыбкой поинтересовалась она, присаживаясь на подоконник так, чтобы видеть его лицо. Долгов поморщился. "Разве многочисленные глянцевые журналы не учат женщин не задавать этот дурацкий вопрос?" Он не стал отвечать, лишь неопределённо пожал плечами. И без того недостаточно романтическое настроение опустилось ниже плинтуса. Он уже пожалел, что вообще назначил эту встречу. Может быть, и мне нальёшь? Или я так должна сидеть? Капризно поинтересовалась подруга, обиженно надув и без того пухлые губки. Почему нельзя просто попросить: "Налей мне вина"? Раздражённо думал Долгов, возвращаясь к столу за бутылкой. Или вообще взять и налить самой? Неужели ручки-ножки отсохнут? Едва он успел протянуть наполненный бокал повеселевшей девушке, зазвонил его мобильный телефон. Номер Долгов узнал мгновенно и не ждал от звонка ничего хорошего. Слушаю вас, директор. Добрый вечер, Константин Андреевич. Прошу прощения, что беспокою выходной. Дежурное извинение без безтолики искреннего сожаления. Долгов давно привык к этой манере общения. Я подробно изучил ваш отчёт по объекту 563. Интересный случай. Полагаю, он заслуживает более детального изучения. Более детальное изучение означало работу в лаборатории они под прикрытием в поликлинике. Долгов подавил тяжёлый вздох. Сколько бы лет ни прошло, он всё никак не мог окончательно привыкнуть к этой части своих обязанностей. Так что подготовьте всё для перемещения объекта. Это означало похищение. Не то чтобы он не делал этого раньше, просто раньше его объектом не было 14 лет. Хорошо, я вас понял. займусь этим завтра же. Я на вас рассчитываю. Всего доброго. Настроение испортилось окончательно и бесповоротно. Долгов бросил телефон на стол и залпом допил вино. Не любоваться городом, не продолжать свидание уже не хотелось. А подруга, как нарочно, решила подлить масло в огонь, внезапно поинтересовавшись: "Давно хочу спросить, а зачем тебе эта пепельница? Ты ведь даже не куришь". Он резко обернулся и почти испуганно посмотрел на то, как небрежно она крутит в руках простую чёрную пепельницу из тонкого фарфора. "Поставь на место". Горечь, чем собирался, рявкнул Долгов. Не трогай её. Поставь, кому сказал. Не зачем быть таким грубым, фыркнула девушка со стуком возвращая пепельницу на место и снова надулась. Я же просто спросила. Будешь мне хамить, я уйду. Она определённо ждала извинений и надеялась за эту грубость выторговать у него небольшой подарок. Но Долгов только потянулся за телефоном. Я вызову тебе такси. 11 марта 2015 года. 11:42. Крылатские холмы, город Москва. Благодаря окну во всю стену весёлое весеннее солнце полностью заливало просторный офис. Директор ЗАО «Прогрессивной технологии, с недавних пор ставшего непубличным акционерным обществом, пребывал по этому поводу в приподнятом настроении. До тех пор, пока секретарь в приёмной не сообщила ему о том, что его хочет видеть руководитель IT-отдела, Тот, в свою очередь, пришёл не один а с сотрудником. И судя по тому, как бледнел и дрожал невысокий худощавый очкарик, имени которого директор не помнил, новости они принесли не очень приятные. "В чём дело?" обманчиво дружелюбно поинтересовался директор. "Аркадий Владимирович, боюсь, что у нас не очень хорошие новости". Руководитель IT-отдела сохранял спокойствие или, как минимум, умело делал вид. "Кажется, нас взломали". "Когда кажется, надо креститься", усмехнулся директор а не отвлекать меня отдел. Нет, нас точно взломали, подал голос бледный сотрудник. Мы уже несколько месяцев засекали атаки на наши сервера, но до недавних пор нам удавалось от них закрываться. А сегодня ночью я задержался и заметил странную активность в системе. Потом просмотрел логи, кто-то уже две недели незаметно шарится по нашим файлам и скачивает секретную информацию. Мы, конечно, закрыли все дыры, больше у них доступа нет, но я решил, что об этом нужно сообщить. Вот. Он испуганно замолчал и посмотрел на своего начальника. Тот одобриюще кивнул и перевёл взгляд на директора. Мы знаем, кто это был? Пока нет, сам ответил начальник IT-отдела. Но ребята уже работают. Скоро мы его вычислим. Хорошо. И мне нужен полный перечень информации, которая была скачана или могла быть скачана. Да, мы всё подготовим для вас, заверил перепуганный айтишник. Тогда я вас больше не задерживаю. Оба подчинённых одновременно повернулись и скрылись за дверью. Директор с минуту задумчиво смотрел на то место, где они только что стояли, а потом поднял трубку и набрал короткий внутренний номер. Да, привет. Напомню, где у нас сейчас дворжик? Угу. Надолго он ещё там? Он без команды в этот раз? Нет, ничего, просто любопытно. У нас есть для него ещё какие-то задания. Понятно. Да тут есть некоторые подозрения на его счёт. Если они подтвердятся, боюсь, этот эксперимент придётся закончить.